п о п увидел в глазах исправника удивление и обратился к нему. «Я грешный так и его преосвященству архиерею Петериму сказал. Ежели, говорю, этого графа взять, помыть да почистить, так он и в нашем духовном деле сгодится, потому сочиняет по Евангелию. А церковь, верно, церковь поносит. Сказали бы, святой отец, как вы понимаете его писание, поинтересовался исправник. Да вот хотя бы к с е м ё н у Огородову применительно, поп прокашился в белый кулачок. Пишет этот граф, человек, где созидает доброе и разумное, но не видит ни похвалы, ни награды и бросает свое доброе дело в то самое время, когда дело должно было вот-вот приносить плоды. То же самое говорит он и с з е м л е д е л и я Стоит ли отнестись к нему как к тяжести, и оно будет мукой. Но стоит понять, что это радость, и оно будет радость, и будет давать высшую награду, которую может получить человек. Сказано хорошо, отец Феофил. Очень разумно, потому как потрудился и в Бога уверовал. Значит, нельзя, с е м ё н Огородов, покидать тебе землю, кормилицу и колыбель нашу. Только она и наградит человека. Не даст она нам ни радости, ни покоя, ни наград, не твердо возразил с е м ё н Изорвали мы ее в клочья, обеднили и немощно хозяйствуем на ней. Я себе не пекусь, мне мужиков жалко. Нет у них ни размаха, ни риска, живут для собственного прокормления. Из последних сил платят подати, при раскладке налогов готовы резать друг друга. И это при неохватных земельных просторах. Слушай-ка, святой отец! Вдруг вскинулся исправник и подобрался весь, локти утвердил на столе. Ведь он огородов-то истину сказал. Не ошалеть бы нам, сидя чу взаперти. В земстве среди чиновников я слышу те же речи. Мешает община. В самом деле... Мужик наш глуп, пьян, ленив. Привык все на кого-то надеяться, Прятаться за чужую спину. А самого не заставь, лба не перекрестит. Отец Феофил, притаив на губах тонкую улыбку, Покачивал головой и, с к о р о х в а т о в С лихим азартом кинулся на него. А что, батюшка, отец родной наш, что скажешь? Ведь ты против всего этого. Давай поспорим. Но отец Феофил и не собирался спорить, потому что знал, как и исправник, что вековечная песенка общины спета. Он уже не первый год получает газету «Россия» и основательно подпал под ее влияние. Сам он совсем не держал земли и, как умный человек, мог смело и беспристрастно судить о жизни деревни. А о на эта жизнь, по его убеждению, день ото дня становилась хуже и хуже. Сибирские черноземы, щедро кормившие мужика, по первости истощились. Для них нужны были удобрения, машины, севообороты, хозяйская сметливость. А заеденщина мешала новому разумному шагу на общей земле. В основе земельной артели лежит насквозь безнравственная предпосылка, когда каждый молча и безукоризненно, помимо своего желания, наносит ущерб другому, стараясь работать на уровне слабого. Артель возникла из сделки, не доверяющих друг другу эгоистов, где мера труда определяется как моральная норма по итогам наислабейшего. Все, что выше этого, достигается принуждением. Артель действует в принижающем темпе и в конечном результате разоряет и землю, и самого мужика. Так писала правительственная газета а р о с с и и и так думал отец Феофил. Но сейчас он не поддержал ни ссыльного, ни исправника, потому как боялся всякой перемены, которая принесет только одни беспорядки. Несуразное р е ч е т и сыны мои, и незахмельным столом наставлять мне вас. Я же по элику, возможно, смышляю, имеющий уши да слышит. А вам дались земные пророки. «Не сотвори кумира, Господи, прости нас, грешных!» Поп снял повязку с ушей и перекрестился. Сыро, однако. «Спасибо хозяину за хлеб-соль, за беседу. Тебе, Себен Огородов, пасу особливое слово. Не обходи храма Божьего, и да поможет тебе Бог».